получали небольшой урожай. Поэтому большинство крестьян-бедняков и даже часть средняков уже к январю оставались без своего хлеба для прокормы своей семьи. Они попадали в кабалух к кулаку. В другие из них уходили на заработки, в особенности на леса заготовки. Крестьяне нашей деревни, как и многих других, окружающих её. Были истори государственными крестьянами и жили по законам, изданным ещё Петром I. Тактической существенной разницы между так называемыми государственными и казёнными и помещичьими крестьянами не было. После так называемого освобождения крестьян от крепостничества были изданы законы И в отношении государственных крестьян, которым было предоставлено право бессрочного пользования землёй и наделами за оброчную плату, которая для многих крестьян была непосильна, последующим законом в последней четверти XIX века государственные крестьяне должны были принудительно в обязательном порядке выкупить свои наделы насчёт в течение почти 50 лет большие выкупные платежи. С этой стороны, что бедная часть средняков попадали в крайне тяжёлое положение, которым пользовались кулаки и зажиточные, закобаляя бедняков и часть средняков, отчуждая их землю. Многие бедняки фактически продавали свою землю и уходили, куда глаза глядят, на заработки незамедельческого характера. Часть уходила батрачить близлежащие помещичьи имени. Самым крупным и богатым помещиком был Хорват. Главное его имение и винокуренные заводы были расположены в верстах Тайна с 10 и 15 от нашей деревни. На его земле и отделении подходили вплотную к нашей деревне и к селу Мартыновичи, которого славился своим жестоким отношением к батракам и крестьянам, управляющий отделением, бывший офицер Ладыжинский. Для так называемых государственных крестьян царской самодержавие выступала, как тот же помещик-эксплуататор крестьянства. Ленин всегда указывал, что после так называемой реформы крестьяне остались с податным быдлом, над которым издевалось царское начальство, выклачивая подать. Кроме высоких выкупных платежей, крестьяне выплачивали государственный поземельный налог и всякие иные земские, волосные и сельские сборы церской властью приурочивали замани налогов к косе, то есть ко времени сбора урожая. Так что фактически большая часть собранного крестьянами урожая заранее уже была обречена на изъятие. Недоимки поэтому чудовищно росли, и крестьянин ходил всегда с заковалённым в сам не свой, как они говорили, всегда в долгу и кабале у кулаков изожитечных. Управление государственными деревнями осуществлялось через земского начальника, который был из тех же дворян, но разорившихся и ещё более озлобленных, и через волостное правление, охватывшее ряд сёл и деревень, во главе со старшиной. А в каждом селе и деревне Через старосту. Старостой обычно избирался кулак, а позиционно настроенные к нему бедняки были разрознены. Редко им удавалось провести более мягкого, покладистого из зажиточных середняков, но это мало что им давало. Существовала так называемая крестьянская община, но ее роль была сугубо ограничена, тем более что в ней тон задавали оборудование и заправляли кулаки и зажиточные. Загобаленное положение бедноты привело к тому, что лучшие земли оказались в руках кулаков и богатых крестьян.